Глава 58. Меня парализует не паника, а непонимание, насколько большую угрозу представляет этот человек. Возможно, это я для него угроза, потому что моя решимость показывать всему миру зубы, родившаяся не так давно, в этом мгновении достигает своего пика. Моё желание сопротивляться, драться, быть сильной, колючей и ядовитой к любой угрозе сейчас сделает меня суперчеловеком. По крайней мере, так это ощущаю я. А как это в действительности, я мать вашу не знаю. Но я вырываю свой локоть с такой силой, что он бьётся о стену лифта, и разворачиваюсь к двоюродному брату Леона лицом. Высокий, худощавый Без синих волос, пирсинга и тату, Ваня чуть измененная копия Леона, только глаза у него зеленые. И спустя семь лет он выглядит дерьмово. Старше своего возраста, нездорово, у него явные проблемы с зубами. Ваня тут же снова хватает меня за локоть, и я понимаю, что эта болезненность обманчива, как и худоба. Он сильный. Не суетись. С цинизмом и наглостью цедит он. Я не знаю ни одного приёма самообороны, не помню ни одного совета, как себя защитить. Я только смотрю в глаза Ване и рычу: "А отвали". Двери открываются на третьем этаже меньше, чем через минуту. Я снова вырываю локоть и выскакиваю. Я не надеюсь, что Ваня отстанет, я просто хочу выбраться из лифта. Я никогда в жизни не проверяла лифты на прочность, ни в детстве, ни в переходном возрасте, и сейчас не собираюсь. Я рвусь к дверям своей квартиры, но взяться за ручку не успеваю. Ваня хватает меня за футболку на спине, а потом дёргает за волосы. Вскрикнув, я начинаю лупить его руками и ногами, а стервинела с рычанием и злостью Этот захват оказывается для меня красной линией, за которой у меня находится эффект. Ваня выпускает мои волосы и толкает к стене. Сука, блядь, орёт он, стирая кровь с расцарапанной щеки. Я тебе нос сломаю, замри, нахуй. У меня в ушах шумит. Я калачусь, с бешенством глядя в его глаза. А! Овца. Рассматривает он кровь на своих пальцах, прижимая мою плечок к стене. Тварь. Пиздец. Я смотрю на него, в любой момент готовая начать сопротивляться. Его угроза меня не пугает, я готова сопротивляться. Понравился мой подарок, сгребает Ваня футболку у меня на груди в кулак. Я впиваюсь пальцами в его запястье. Его подарок? Это ты прислал голубя? спрашиваю я. Да, смеётся Ваня. Меня попросили передать тебе привет от пятачка. Понравилось? Кто попросил? Парни. А ты что, намёк не поняла? Ты бесишь, свали. Расшифровывает он. Если не свалишь, будет хуже. Я поняла, говорю я, сглотнув слюну. Это всё? Он трясёт головой. Мы оба напряжены. Его рука будто железная, мои собственные пальцы, которыми я в неё впиваюсь, кажутся мне такими же. Это напряжение оттягивает энергию из всего тела, и у Вани этой энергии явно больше. Я даже не знаю, в себе он или нет. Я не могу определить, Ваня всегда был пугающе ненормальным или делал такой вид. Ему нравился весь этот дерьмовый этаж, я старалась держаться от него подальше. А в ответ на мой вопрос в его глазах появляется злость. Нет, не всё, повышает Ваня голос. Я ищу иглу. Мне сказали, ты знаешь, где она сейчас. В этот момент я понимаю, что он не в себе. Его вопрос осмысленный, но движения заторможены, хоть и цепкие. Взгляд бегает. Кто она? переспрашиваю я сипло, потому что не понимаю, что он несёт. Ваня поднимает с пола мою сумку, хватает ее, с силой прижимает к моей груди, заставляя меня лопатками и затылком удариться о стену. Я шиплю. «Твоя подруга!» — рявкает он. «Номер ее дай и адрес». «Зачем?» «Не беси меня!» — предупреждает Ваня. «Я за тобой три дня хожу. Телефон достань». Леон... Произношу я, собираясь использовать это имя как щит. Но едва Ваня это слышит, он сразу становится злее. Только я чувствую, что моя угроза сработала. Это имя делает его злым, но вместе с тем и отрезвляет. Он играет желваками, но не торопится творить дичь. И ещё он начинает спешить. Мне на него похер. А Ваня начинает рыться в моей сумке сам. Давай, блядь. Адрес телефон. Я бью его ногой по голени и толкаю. Мне нужна всего секунда, и она у меня появляется. Как в перемотке, я снова рвусь к двери своей квартиры и дёргаю за ручку. Она поворачивается, меня ждали, и я кричу, успев открыть дверь. Арс. Брат появляется в коридоре мгновенно, ведь мой крик слышно на два этажа. На шее Арсения висят наушники. Он в одних трусах, смотрит на меня ошарашенно. Я вскрикиваю, когда мои волосы снова оказываются в кулаке Вани. Я борюсь с ним, опять оказавшись в коридоре. Хватаю его за футболку сзади, не позволяя отреагировать на появление моего брата в дверях. Я боюсь, что Ваня его ударит, он сильнее. Я срываю с Вани бейсболку, набрасываюсь на его шею сзади. Моих усилий становится достаточно, чтобы Арсений залил его глаза содержимым перцового баллончика, когда они оказываются лицом к лицу. Ваня падает на пол и воет. Я отскакиваю, толкаю Арса к квартире, выдергиваю из-под Вани свою сумку. Он полностью дезориентирован, делает пару попыток подняться на ноги, но бесполезно. «Вот падла!» Арс тянет руку к моим волосам, они наверняка торчат сбоку. Я роняю слезу. Это шок. Принимаю струсить свою сумку, выдавливая: "Зайди". Арсений сопротивляется, тянет меня за собой в квартиру. "Нет!" я вырываю руку. "Зайди и закройся изнутри", говорю быстро и с нехваткой кислорода. "Давай, Арс. Да куда ты? Психует, брат". Я стираю дрожащей рукой слезу со щеки. Мне нужно отойти. Ты в состоянии афекта, что ли, Элис? Зайди. Снова толкаю его в квартиру. Я я сейчас позвоню Леону. Это его брат. Закрой дверь, мне нужно отойти. Я не хочу вызывать полицию, потому что, возможно, Леон этого не хочет. Арс смотрит возмущённо, но подчиняется, хлопает дверью, щёлкает замок. Обойдя корчащегося на полу Ваню, Я иду к пожарной лестнице, а потом бегу вниз по ступенькам. Я на улице уже через минуту, хватаю ртом воздух. Я понимаю, что не в состоянии звонить Золотову. В голове сумбур, а на языке тем более. Я отправляю Леону сообщение с номером Арсения, а сама иду к метро.